Дерез вмыслящий, несмотря ни на что Думетреску ловко отбаярился от участия во всех разведывательных выходах. Машины дал, топливом помог, но все его люди остались на местах, и никто из них не покинул казарм. Теперь, когда возникла необходимость в формировании новой, более многочисленной экспедиции, Константин жёстко отказал. Мы формируем новый конвой с автотопливом. Его и так сожгли слишком много. А зачем пешком до лагеря ходить, уже не вымогату. Обязательно на машинах ехать. Весь оставшийся у меня автотранспорт задействован в колонне. Исключение составляют три патрульные машины, но они также задействованы в охране лагеря и базы. Народу у меня мало и все пределе. Могу помочь с топливом. Всё? Так, там так. Но выводя из лагерей и со складов почти 300 человек, поля неизбежно ослаблял все прочие группировки, уже согласившиеся дать на это дело своих бойцов. Вопрос оставался только за румынами. Да я ни своих людей, все были бы удовлетворены. В этом случае Неукование оставалось подавляющего перевеса сил. Но в случае отказа, как сейчас, цыгане против румын не пойдут. Их и так мало. Да и с Думетреску полное взаимопонимание. Но 50 человек они ему в помощь дадут. Уже 3 с половиной сотни головорезов. Чехи, эти будут против Совместно с моими парнями уже около 500 человек. Поляки займут нейтралитет, как всегда. А это полторы сотни бойцов, да и всякая прочая шушера меньшего масштаба, около 200. Им вообще всё равно, то в власти была бы выпивка и развлечения. А кто у нас завидует этой пивкой? Цыгане завидуют. и раз великуха тоже больше по их части. Положение становилось трудным, но решать надо было сейчас, иначе авторитет вождя мог пошатнуться. Значит так, стукнул по столу кулак Хашима. Патрульные машины, говоришь? Вот и славно. Временно этот патруль приостанавливаем. Сам же говоришь, надо экономить бензин. Включая эти машины, в состав группы, идущей на разведку. Все согласны? Ответом был нестройный хор одобрительных возгласов, в котором совершенно потерялись возражения Румына. Извини, Константин, развёл руками главарь. Сам видишь, все за. Три патрульных джипа с тяжёлыми пулемётами, до да полтора десятка бойцов. Немного, но сохранить лицо, как говорят китайцы, удалось. Удалось Хашиму. А вот Думетреску насопился. Но возражать ему было нечего, сам подставился под удар. Буркнув что-то под нос, он с грохотом отодвинул стул и встал. Всё? Да, всё. Так же приподнялся главарь. Решение принято. за дело господа Обсуждая что-то на ходу, толпа головореев вывалилась во двор. И это не осталось без внимания дежурных охранников. Смотри, толкнул тарч локтем своего соседа. Ван, командиры с брифингом вышли. Сейчас, как всегда, к рингу пойдут. Наверняка для них что-то особенное припосли. Ну хоть будет на что посмотреть, отклабился тот. Охваченные предвкушением нового зрелища, они оба совершенно не смотрели по сторонам. Да и не они одни. Но все прочих постях часовые вместо того, чтобы наблюдать за своими секторами, увлечённо разглядывали внутренний двор. Да и что такого интересного могло происходить снаружи? Не многочисленные местные жители, не сообразившие вовремя унести ноги от опасного соседства, давно уже были должным образом профилактированы. Как любил говорить Толья, и никакой опасности для бандитов не представляли. Да и раньше посторонних тут насчитывалось совсем ничего. Лагерь беженцев и склады специально расположили в безлюдном месте. Строители лагеря не питали никаких иллюзий относительно морально-этических качеств его будущих обитателей, и поэтому заранее изолировали их от контактов с окружающими. Во всяком случае, приняли для этого все возможные меры. Все более или менее крупные деревни, напуганные жестоким поведением бандитов, затаились и сидели молча. стараясь не привлекать к себе внимания. Вот и не опасались более ничего часовые. На постах спали, пили, ели и даже трахались. Начальство на всё смотрело сквозь пальцы. Главное, что хотя бы часть бесшабашной вольницы была занята каким-то делом. Поэтому никто из дежуривших на постах бандитов так и не заметил малотчелевые, почти невидимые в сумерках, электричество экономили, щедро освещая лишь внутреннюю часть двора. Тени они бесшумно скользили по земле, прижимаясь к стенам и опорам сторожевых вышек. На секунду-другую задерживались в этих местах и вновь продолжали своё непонятное для постороннего наблюдателя движение. Впрочем, Они не стали испытывать удачу и достаточно скоро растворились в надвигающейся темноте. Никаких видимых следов их присутствия не осталось.